Глава 4.1. Вечер перед отправкой на задание. Или пугающие мысли Леура. Когда время уже подходило ближе к закату, господин Эрчин наконец-то ушел к континенту Хэшову. Наверное, только тогда я все-таки смог выдохнуть с облегчением. Казалось, что в совершенно любой момент он набросится на меня или, возможно, на кого-то другого из нашего десятка. По правде говоря, переживал я, естественно, исключительно за свои конечности. Перед глазами так и стояла картина окровавленного куска носа на ладони старого десятника. Взгляд его хищных глаз в этот момент не имел вообще ничего общего с цивилизованным существом. Как он облизывал свои клыки, покрытые кровью сотника перека. От этих воспоминаний моя кровь буквально стынет в жилах. «Может, стоит проинформировать наших?» Очень тихо и неуверенно сказал Таталемсо. «Я думаю, они должны знать о происшествии такого масштаба». «Ты думаешь, об этом может кто-то еще не знать?» «Раздраженно», — ответил я. «Да уже через час вся крепость будет говорить только о том, как господин Ирчин откусил нос сотника Пирека. Кого ты хочешь информировать?» «Ну, просто я подумал», — неуверенно сказал Со. «А не окажемся ли мы в этой ситуации крайними?» Он подошел еще ближе ко мне и украдкой оглянулся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли нас кто-нибудь. И лишь затем продолжил. «Вдруг? Конечно, я в это не верю». Замахал он руками, отрицая даже возможность этого. «Но все же! Вдруг он их убьет! Не скажут ли, что мы специально действовали по его приказу и заманили их уже в его ловушку?» «Не неси чушь!» Шепотом, но уже не очень уверенно ответил я. «Этого просто не может произойти. Ты же это сам прекрасно понимаешь». Несколько часов назад воины франга 14 уровня словно играючи разгромил боевого мага и ранга 17 уровня. Как-то нервно произнес он. Но было начал я, но тоталемсо прервал меня. Конечно, конечно! Вновь замахал он руками. Неожиданная атака, случайность, везение да назови это как угодно! Все это помет Нурглов, а не оправдание. Зло, зашептал он. Старый десятник просто чудовище. И не надо пытаться убеждать себя в обратном. Ну и что ты предлагаешь? Спросил я, уже начиная осознавать, в какие неприятности мы можем влипнуть. «Надо успеть предупредить дядю», — сказал Таталем со, нервно покусывая ноготь на указательном пальце. «И как ты собираешься успеть это сделать?» — раздраженно произнес я. «Отправим посыльного», — неуверенно предположил Таталемсо. «Он должен успеть за пару часов доставить сообщение». «Это будет выглядеть еще более подозрительным, если у них ничего не получится». Задумчиво сказал я. «Ты словно обличишь себя, начав оправдываться раньше времени. А значит, убедишь дядю, что за тобой уже есть вина». «А что ты предлагаешь?» Не унимался Таталемсо. «Смириться, и будь что будет!» Раньше надо было думать головой, раздраженно отвечаю молодому гоблину. «Не стоило нам идти к твоему дяде. Такими темпами мы скоро сами закопаем себя в такую глубокую яму, из которой уже невозможно будет выбраться». И думаю, нам стоит молиться великому Антерусу, чтобы господину Ирчину сегодня не сопутствовало больше удача». Сказав это, я поворачиваюсь на громкий выкрик. Наш десяток взбудораженно обсуждает недавний успех господина Ирчина. «Вы видели, видели?» — кричал Елос. «Наш десятник все за один миг победил целого сотника!» «Не ори!» — ответив за трещину, сказал ему Марэш. Ты явно хочешь неприятностей на свою зеленую голову. Это наш господин Ирчин силен. А вот тебя легко могут вызвать на тренировочный поединок». «Да никто не рискнет задевать наш десяток пустакова!» — весело сказал Чекир. «Духу не хватит! Глянь только на их глаза! Он как напуганный!» Я не выдержал и зло бросил. «Да ты свои глаза видел, ничтожество! У тебя до сих пор руки трясутся!» «А еще рот открываешь шире всех!» Чекир обиженно замолк. Да и остальные солдаты, увидев интерес благородных волшебников к общему разговору, изрядно поубавили желание высказывать свое мнение вслух. «Марэш?» — уважительно спросил Жуе. «А нашего десятника не накажут за расправу над целым сотником? Все же старший офицер». «Нет, навряд ли. Травм серьезных господин Эрчин ему не нанес», — уверенно ответил ветеран. Тут скорее репутации был нанесен непоправимый урон. Такое не забывают. Могут даже и через год попытаться отомстить. Да о чем ты говоришь? Неожиданно влез в разговор обычно молчаливый Улер. Я рядом стоял, и то до сих пор жуть как страшно. А когда господин Десятник отхватил его нос клыками, Сотник Перек все же это видел собственными глазами, но ничего не успел сделать. Да такой всю жизнь в кошмарах будет сниться. Не да, Великий Антерос. Все как-то одновременно передернули плечами, словно представили, что это им откусил нос этот монстр, которого мы от чего-то называем десятником. И вся веселость даже у молодых новобранцев в миг прошла. Почему-то стало вдруг страшно. Ведь мы каждый день будем находиться плечом к плечу с этим чудовищем. Он словно бы своей выходкой перечеркнул все, связывающее его с тем гоблином, которого мы знали. Конечно. Старый Десятник всегда был жесток и очень злобен, но все же он был настоящим гоблином, пусть и пугающим. Я вздрогнул, вспомнив его лицо с окровавленными клыками, с каким удовольствием он облизывал их. — А может предупредить господина Ирчина? — неожиданно сказал Таталемсо. — Возможно, тогда на миссии он не прикончит нас. Я махнул на него рукой и в раздражении сказал. — Поступай как хочешь, это твои дела, твой дядя. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Уже не глядя в удивленные глаза Татале Со, я отправился домой. Завтра утром мы через портал попадем в очень опасный мир по заданию самого тысячника тарака кровавого, и думать нужно явно об этом, а не о всякой чепухе. Да и вся эта неуверенность молодого мага меня стала уже изрядно напрягать. Как-то так каждый раз получается, что в его авантюры был вовлечен и я. Вся эта ситуация начинала неприятно пахнуть дерьмом Нурглов, и чем дальше, тем сильнее.